Первое родение в ее жизни было 23 июля 1913 года. А После него она общалась с эсерами очень мало. Едва попав к листам, она поняла, как давно этого хотела, как давно об этом мечтала. Ей было у них легко и просто, будто именно сюда она и шла всю жизнь. Стоило ей переступить порог их корабля, Она уже знала, что она одна из этих женщин, одна из хлыстовок, и она заговорила, словно наконец вернулась домой. Она стала рассказывать им о своих странствиях и о своих мучениях, о похоти, вечной ее похоти, что раз за разом сбивала ее с истинного пути.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 Единственное, наказание ради. Так было всякое родение. Она исповедовалась ему плакала, молила о помощи и о снисхождении, и кружилась, кружилась, пила взахлеб духовную радость. Потом вместе с другими она падала в изнеможение, лежала, отходила, дальше снова подымалась и снова кружась, как и они, во все легкие кричала «Подожди». Плоти не жалейте, Марфу не щадите. До рассвета она умерщвляла, изнемогала, отбирала силу у своей плоти и только тогда чувствовала освобождение, похоть оставляла ее, отпускала. Устав от ночной пляски, на следующий день она была томна, бледна, До вечера не могла заставить себя встать и проводила весь день в постели, то дремала, то просто без сил лежала. Но душа ее была полна умиротворения и тихой радости. Скоро это сделалось ей совершенно необходимо. Без ежедневных родений она бы и вправду сошла с ума. Постепенно хлысты к ней привыкли, стали считать как бы своей. Отец этого уездного учителя некогда был главой общины хлыстов, прямым потомком того, кого хлысты считали богом Саваофом, но сам он очень рано ушел из общины. Он кончил московский университет и стал в тех же Кимрах учить детей. Подобно Бальменовой он любил петь, мечтал об оперной карьере, у них вообще было много общего.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 Они проплутали несколько месяцев, и, не найдя ответа с удвоенной энергией, в то же время изобретательно и хитро принялись отваживать его от прежней жизни. Сначала он воспринял их суету более чем холодно. Отец был похоронен, и он думал, что его отношения с сектой теперь, когда отца больше нет, окончательно разорваны. Внешне так и было. Но давление хлыстов... Росло и росло. Пошли ими же устраиваемые неприятности на службе. При первой же возможности они и иезуитски его подставляли и тут же звали, заманивали обратно в корабль, всячески отхаживали и льстили. Он сам всё про них знал.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 Эти две силы. Одна тянула, толкала его к ней, другая еще более крепко держала вожжами, будто конюх. Ее тоже тогда к нему потянуло, хотя, пожалуй, не так, как Краусу. Не не так сильно, а просто не Во время той прогулки с ним ей было очень тяжело, все время в нем было какое-то изломанное и больное. На всем лежала печать огромной непоправимой жертвы, которая вот-вот будет принесена. Временами, когда они разговаривали, шли берегом Волги, она чувствовала, что, может, и должна это предотвратить, что он хочет, чтобы она его остановила. Но это продолжалось недолго. Минуту спустя она снова видела, что ничему не должна мешать. Тогда она мало что успела в нем понять, но и позже, когда она стала ходить на родения, и они сделались как бы свои друг для друга, остановить, сказать ему, что та жертва, которую он хочет принести, не нужна Богу, она тоже не могла. Если ему удавалось встретиться с ней помимо молитвенных собраний, она словно вспоминала о своем эсцерстве и говорила с ним лишь о союзе их организаций, необходимости разработки совместной платформы и общих акций. Он шел на это благожелательно, внешне даже с радостью, но рассматривая бесконечные нюансы формулировок, возвращаясь и снова идя вперед,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 На очередное пятничное родение она пришла к хлыстам, по обыкновению больная от постоянного вожделения, к мужу, мучая себя, она кружилась, скакала, снова кружилась и кружилась, и все равно в ней это оставалось, было, никуда не уходило. Наконец, Господь жалился, ее отпустило, ей сделалось легче, будто она ангел или девочка, голая, плавает в пруду, и все не хочет вылезать, такая теплая вода. Потом кто-то, словно она снова маленькая, берет ее на руки, ей больше никуда не надо бежать, она в безопасности. Это было последним, что сохранило ее память, а дальше, не помня, как, вообще ничего не помня, Она сошла с ним, стала этой ночью его, зачела от святого духа. На летний сезон 1926 года пришел пик интереса Лептагова и к скопцам, и к хлыстам. Узнав о них за последний год больше, чем за четыре предыдущих, он словно переполнился.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 Это во всех отношениях скобческие молитвенные дома. Другие голоса использовались Лептаговым, когда он их ставил лишь на подсобных работах. По традиции я называю их церквями, храмами и часовнями, но на привычные нам храмы они похожи мало». Пожалуй, они скорее напоминали обычные городские усадьбы, те, что красивы, не были никогда, теперь же и вовсе испорчены разными пристройками, флигелями, наружными лестницами. Как сами скопцы, они бесполы, лишены формы и выражения. В то же время эти бесконечные переделки как-то смягчили и примирили их облик.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 Обычная, ровная, тщательно побеленная горница, вдоль стен которые но не на стенах, как фрески или мозаика, струящиеся, длинные белые полотенца, белые по-белому. Полотенца эти полны жизни и света. Они то взмывают вверх белыми голубицами, то, сложив крылья, камнем падают оземь, а через мгновение будто лебеди Тихо и плавно скользят по глади пруда. Но и это спокойствие мимолетное. Не успеешь прочитать молитву, а они уже, что есть силы, хлопают, бьются на ветру, который их надувает, будто паруса большого корабля. Корабль этот несется, летит, почти не касаясь воды. Он так быстр, что и в самом деле начинаешь верить, что он успеет. Спасет всех от страдания и горя. Ты веришь в это и плачешь от своей веры. Полотенца же развиваются, как знамена, и под ними идет, чеканит шаг непобедимое войско, чтобы нанести последнее поражение князю тьмы, но и войско тает, исчезает вдали, и снова не скажешь, было ли оно или только привиделось, А те же полотенца пеленают, становятся кожей человека, с которого только что заживо содрали собственную его кожу. Он пришел в этот мир пострадать, отмолить грешных собратьев, и о нем, своем учителе и пророки хлысты поют, и поют медленные, нескончаемые страды страды тянутся, тянутся, и кажется, что имя,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 В музыке ему с детства нравились контрасты, тем более, как он считал, они были нужны здесь, в этой части партитуры, где арии были долгие, медленные, по звучанию часто однообразные В них было много тонкой нюансировки, но ухо уставало ее вычленять, и была необходима смена ритма, чтобы дать ему передышку. Но, вопреки всему,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 И на этот раз Иисус воплотился в крестьянского сына, уроженца Муромского уезда Егорьевского прихода деревни Михалицы. Дальше голоса раздваивались, и партию вели хлысты, певшие, что новый Иисус Христос волосом был темно-рус и красоты чрезмерны, так что смотреть на него было больно. Они пели, что зачат он был от святого духа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 которая, приросшей, сделалась ему вместо кожи. В память этого они хлысты и носят длинные белые рубашки. Они пели, что от этих мучений он умер, потом воскрес, снова делал чудеса, на глазах тысяч людей поднимался на воздух, выше колокольни Ивана Великого, пророчествовал. Жил он все это время... В доме некой Борисовой, у неё же на руках умер, И был погребён на кладбище Николо-Драчевской церкви. Дальше все хлысты и хор вместе пели. «Расплачется царь Давид, стоящий он у прекрасной пустыни. Прими ты, свет мой, прекрасная пустыня, Прими ты меня, много грешного». «Многогрешного меня на покаяние, многогрешного меня человека, аки, мать и любезное свое чадо, государь мой царь, свет небесный, надежда моя свет, сын Божий, прости, государь, мое согрешение и великое мое преступление, избави меня при муки, достави меня небесного своего царства»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 Эти начинали с того, что при царе Алексея Михайловича в Муромском уезде Стародубской волости в деревне Максаковой жили столетние старики по прозванию Сусловы. Благочестивой жизни муж и жена, крестьяне помещика Нарышкина пели, что неожиданно столетняя старушка вдруг сделалась беременной. И когда пришел срок, родила сына, который шесть недель был не крещен, потому что священник церкви Нового Иерусалима, будучи до крайности изумлен таковым рождением, никак не соглашался крестить младенца, да и никто из соседей не хотел быть его восприемником. Старец Тимофей, отец ребенка, исходил все окрестные селения в поисках кумовьев,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 потому как все говорили с ним, по-видимому, самоуважаемый, велел старику принести новорожденного в ту же церковь села Погоста. Там он сам крестил младенца и нарек его именем Иоанн. Так исполнилось то, что было сказано в Ветхом Завете. Некий человек был послан от Бога, имя ему Иоанн. Дальше они пели, что в начале царствования царя Алексея Михайловича во Владимирской губернии в Стародубской волости на гору Городину Бог, Отец, спустился с неба в превеликой славе силами небесными, на огненных облаках, в огненной колеснице, и по собственной божественной воле принял на себя плоть человека Даниила Филиппыча, отданного в солдаты. Хлысты пели, что Господь Бог прежде просветил божественным учением Иерусалим, а Даниил Филиппыч, имея с ним одинаковые свойства, спустился на этот раз на землю, чтобы просветить Русь и начал сие с Мурома, который с тех пор все верные зовут Верховной стороной. Потом они снова возвращались к Ивану Тимофеевичу и пели, что когда ему, как Иисусу Христу, исполнилось 33 года, он был позван Верховным гостем Даниилом Филипповичем, который жил в деревне Старой, он и дал ему божество в своем доме, Кой и поныне зовется Домом Божьим. Оттуда Иван Тимофеевич и Даниил Филиппович три ночи к ряду при множестве учеников и свидетелей возносились на небо. А потом Иван Тимофеевич вернулся в свое прежнее жилище и там стал тайно проповедовать учения Даниила Филипповича и набирать людей в свое согласие. Когда слава о его чудесах дошла до Москвы, Иван Тимофеевич с сорока учениками был взят и посажен в темницу, где его пытали, били плетьми, потом, подвесив на железный пруд, жгли на большом костре. Наконец Ивана Тимофеевича при народе распяли на стене у Спасских ворот, идя в Кремль по левой стороне. Когда Иван Тимофеевич, пели дальше хлысты, будучи распят, по божественной воле своей испустил дух, то был снят со стены сторожами и похоронен на лобном месте в могиле со сводами. Погребение его было в пятницу, а в ночь с субботы на воскресенье лишь только начался благовест в Успенском соборе Он воскрес, явился на похре в деревне Шестого к преданным ему ученикам, называя себя Бога-человеком, а все прочие звали его Стародубским Христовым Спасителем, распятым на кресте и претерпевшим разные муки для спасения ему веренных».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 если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и бросит тебя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело было ввержено в гиену. Блаженные неплодные и утробы, неродившие и сосцы не питавшие. И взглянул я, его вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя отца его написано на челах. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. И слышал я число запечатленных. Запечатленных было сорок четыре тысячи из всех колен Израилевых. Есть скопцы, которые из чрева материнского родились так. Есть скопцы, которые оскоплены людьми. И есть скопцы, которые сами себя оскопили, царствие ради небесного. Кто может вместить, да вместит. Дальше скопцы пели одни, причем группами, как бы на три голоса. Первых людей Адама и Еву пела третья группа.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 Но согрешили Адам и Ева, съели яблоко с дерева, что Господь им есть. Заповедал, вот и проросло, прилепилось к ним это дерево дьявольское, и яблоки тоже приросли, чтобы помнил человек всегда о грехе своем. Если хочешь и на землю стать подобно ангелу, пели они дальше, «Во имя любви Господу отсеки». «Вырви эти ключи ада, и сольется твой дух и его». Первая группа запела. Видя, как гибнет род человеческий, саваов послал своего сына Христа показать людям истинный путь к спасению. Но одно лишь успел Христос на земле. Научил он людей оскопляться. Оскопился сам и двенадцать апостолов, учеников своих, оскопил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 Когда Петр Третий женился, жена его, Екатерина Вторая, возненавидела его, пели скопцы. Бывало, лягут они спать, а он — все спиной к Екатерине. И в баню она его насильно ходить заставляла, и решила его, Екатерину, убить, чтобы самой завладеть царством. Как узнал Петр Третий об этом, переоделся он в одежду солдата, тоже скопца, Солдат же сел добровольно на трон, на троне его и убили. А Петр Третий, называвшийся в миру кондратием Селивановым, вместе с князем Дашковым, Мартынушкой под видом простых мужиков, пошли странствовать по всей Руси и чистоту проповедовать. Однажды вступала первая группа. Селиванов и Мартынушка шли полем. И Мартын спросил у Селиванова, что может быть ему помехою. На пути к спасению Селиванов сказал, одно нехорошо, что твои глаза очень лепы. Тогда Мартынушка остановился и выколол себе правый глаз. Кончалась эта партия совместным псалмом с копцов и хлыстов. Прилетела голубица с Ноя корабля и искала в сырой земле себе покоя, и не нашла голубушка и с кем погулять, своего отца Господа и с кем прославлять. Все с правого пути сбились, да все в море погрузились, со скорбью возвратилась к Ною кораблю. И через десятилетие после создания хора «Большая Волга» Временами к Лептагову возвращалось ощущение его неправоты перед хором. Ощущение, что нечто, бывшее для этих людей главным, и чего они от него, Лептагово, ждали, ему, Богом, не дано. Я это очень хорошо чувствовал, когда пел свою партию совсем древний старик, кажется, дальний родственник Даниила Филипповича. Я не могу сказать, что он с ним... Вел себя иначе, чем с другими хористами, но он явно был смущен виноватостью и смирением, которое было в том, что пел старик. Лептагов никогда его не правил, наоборот, стоило ему вступить, отходил, отступал в сторону, не пытаясь использовать партию хлыста для своих построек.